он идет сказал минигон сидящий напротив ответил ленивым кивком идет ну и пусть себе идет мало ли кто там идет никогда не знаешь что у куратора на уме подумал минигон если и не разобрался что к чему то виду не покажет по моему он идет сдаваться осторожно уточнил он я понял мусорщик ага теперь то уж ты точно понял и, наверное, намерен что-то предпринять, иначе бы мы тут не болтались. Суконно это дело быть куратором. Существуют тысячи дел поинтереснее. Спросить бы его прямо, сам ли вызвался, а если не сам, то за что его суда И на какой срок? Так ведь не ответит, что ему какой-то мусорщик. Не уйти ли нам выше, равный?» Менигон оторвал взгляд от бредущей по фигурки, поймал презрительную усмешку и опустил глаза. «Не в самый Орел, конечно», – быстро поправился он. «Только на внешний уровень, не более. Мы сможем наблюдать и оттуда». «Для чего, мусорщик? В облаках разрыва равны. Нас заметят. Хватит с Искандера диверсии. Зачем же еще шпионаж в пользу щитоносцев?» Куратор равнодушно пожал плечами. Черный корабль неторопливо вошел в разрыв. Блеснуло слабое солнце, постепенно с корячкой побежала тень. Теперь наверняка заметят, засуетятся, но ну, какое ему до этого дело? Он из Ореола, ему все равно, хоть он и куратор. Но обращение равный проглотил, даже дважды, а это уже кое-что. Может быть, хватит намеков, пора прямо просить его за Искандера. Но вот только что теперь для него можно сделать? Что спрашивается? Мальчишка потерял терпение и даже не подумал, что до вариодонтов можно добраться не только с севера, через тоннель. Не предположил даже теоретически, что о них есть кому позаботиться, кроме него, как о единственной расе, достойной стать партнером Ореола. Да, собственно, уже позаботились. Когда терять уже нечего, обычно теряют голову. Жалко мальчишку, очень жалко. «Муравей», – сказал куратор, глядя под ноги, – «ползёт к своему муравейнику». Уже и инстинкт самосохранения нарушен, только не стадность. Что ему там грозит, мусорщик? Минигун скосил на куратора один глаз. Неужели непонятно? Ну, впрочем, откуда им может быть понятно, что они там в Вариоле знают о людях и об их обществе? Кому об этом нужно знать? Мусор – пыль под ногами. Разорвут, сухо объяснил Минигун. Ясное дело, тоннель будут восстанавливать, отправку отработавших контракт на землю снова отодвинут на несколько месяцев. Может же Ваглот сумеет отбить его у толпы. Тогда через пару дней его вместе с другими пленными вывезут подальше в степь и заставят вырыть яму, если он еще сможет двигаться. Но, впрочем, здесь же Бертолли, вероятно, изобразят какой-то суд, Искандера приговорят к пожизненному, поскольку смертной казни в Редуте не существует. А Бертолли накропает об этом заметку в добрый час, и там он подчеркнет демократизм нового правительства и исключительное уважение к законности. После чего в камеру осужденного вполне можно будет пустить кислородно-азотную смесь в земных пропорциях, само собой без примеси этой гадости. Аммиака. Кто сказал, что человек не способен этим дышать? Заключённый умрёт своей смертью. Утихни, мусорщик, я понял. Пренебрежение в голосе куратора Минигон не уловил, да он и не пытался улавливать. «Что с того, что мусорщик? Кому-то надо и мусором заниматься. Всякая работа на благо Ореола достойна и уважаема, если делается от души. А по-другому и не бывает. Неспособных нет. Ранняя отбраковка делает дело. Даже на земле об этом начинают догадываться. Спустись к нему, мусорщик». «Его прощают?» – спросил Минигун. Куратор посмотрел на него так, что пришлось отвернуться. Вредно подолгу жить вне ореола. Начинаешь забывать элементарные вещи. Ореол не прощает и не наказывает. Ореол отсекает от себя лишнее. Это очень тонкая работа. Заметить лишнее и вовремя убрать, пока оно не пустило корни. Лучше перестраховаться. Допущенную ошибку потом можно исправить. Пригласи его сюда, мусорщик. Ясно, равный. Так и есть. Они там намерены исправить ошибку. Исправлять будет мусорщик. Это его работа. Работа очень редкая. Один-два случая на сто лет. А куратор проследит, чтобы все было как надо. Потом он подхватит эстафеду и передаст ее дальше, потом еще дальше. И так до самого ореола. До окончательного исправления ошибки. Что нужно отбракованному, чтобы ореол признал свою ошибку? Может быть, взорвать одну-две горы? Ты еще здесь, мусорщик? Иду равный. Надо идти. Искандер обалдеет, когда к нему с неба, аки ангел, спустится его бывший наставник. Кстати, а почему бывший? И сейчас придется наставлять. Куратор имеет в виду именно это. Добрый ангел-хранитель, мудрый, всепрощающий, заботящийся по-отечески. Кто может поклясться, что никогда не мечтал о таком, хотя бы подсознательно? Искандер не может, нет сомнения. И это замечательно. Ну вот и все, Искандер. Ты видишь, как просто все кончается? Надо только смотреть на человечество со стороны, а лучше всего сверху. И тогда все будет очень просто. Попробуй, это совсем не трудно. Не аппетитное зрелище, правда? Забудь свои земные детские воспоминания, их не было. Забудь все до того дня, когда твой отчим привел тебя в кадетскую школу. Это был ты, Винс? Нет, это был другой мусорщик. Меня тогда на земле не было. А мои настоящие родители. Они в Ареоле. Возможно, они захотят с тобой встретиться. Возможно. Ну, Если найдут время. Мы очень много работаем, Искандер. Без этой работы тщательнейшего, скрупулезнейшего отбора достойных, мы бы никогда не вырвались вперед и не стали такими, какие мы есть. Человечество унизительно следует законам природы, а мы научились их менять по своему вкусу и создавать новые. Вселенная людей тесна и убога даже по сравнению с внешним уровнем Ореола, а ведь в нем 12 уровней. Будущее человечество ничтожно по сравнению с нашим. Мы работаем на будущее, Искандер. Мы его делаем. А своих отбракованных детей вы, значит, отправляете на землю. Вываливаете мусор. Именно мусор, Искандер. На земле ему самое место. Хорошая фраза. Вот так и надо ему сказать. Пусть прочувствует. Захочет стереть ложную память – сотрем. Восстановить истинную – может быть, лучше не надо. Маленький мальчик, больше всего боящийся быть отбракованным. Преувеличенные детские страхи – ошиблись, бывает. Радуйся, бывший человек, ты признан достойным Ореола. А Лиза? Что Лиза? Ее ведь можно спасти, правда? Ты ведь ее оживишь? Ну скажи мне, Винс. Зачем? Винс. Она никогда не сможет стать вровень с нами. Ореолу не нужны примитивные биороботы. Плевать на Ореол, Винс. Сделай же что-нибудь это не для нее, это для меня. Вы же там всемогущие. Для вас это расплюнуть. да не нужно мне никакого ореола. Ты меня здесь оставь, только оживи ее, слышишь? Только оживи, ведь ты же можешь. Могу, подумал Минигон. Наверное, именно поэтому при исправлении ошибки всегда присутствует куратор. От этих мусорщиков можно ждать чего угодно. У них. Специфика работы такая. Одной ногой в мусоре, другой в реоле. Ни один мусорщик не скажет, что ему по душе эта работа. И ни один из них не захочет навсегда уйти в риол. Почему? Об этом не говорят. Даже мусорщик с мусорщиком не станут об этом говорить. Это стыдно. Никто из нас не признается в том, что мы просто любим этих людей. Это бездарное, грешное, плосконахрапистое человечество с предсказуемым будущим что часто, очень часто нам отчаянно и бесплодно хочется помочь этому человечеству, стать немного счастливее и помочь хотя бы одному человеку, ну хотя бы одному. «Равный», – сказал Минигун, – «ты уверен, что он согласится вернуться?»